Глава вторая, в которой все готовятся к аукциону, а доктор Фальк встречает несколько приметных личностей. На следующий день, вплоть до 6 часов вечера назначенного времени аукциона, ресторан Швейцарии стоял закрытым для посетителей. Под бдительным оком Виктора Львовича работники оттачивали каждый этап будущего мероприятия. Кухня готовила блюда, перечисленные в особенном меню, за оформление которого Козлов заплатил столичному театральному художнику. Стоимость ужина в отличие от стандартного алякарт хозяин гостиницы установил фиксированную. Вина, водка и иные алкогольные напитки подавались по отдельному прескуранту. Десять столов в главном зале ресторана на втором этаже центрального корпуса гостиницы были накрыты для сорока человек. Каждому гостю полагалась также отдельная табличка с номером для участия в аукционе. Распорядителю собрали отдельную трибуну, хорошо видную с каждого места. На время ужина аукциона Виктор Львович выставил двойную команду официантов. Для победителя, коль он решит насладиться купленным вином здесь и сейчас, отвели один из двух отдельных кабинетов. Словом, Козлов учел каждую мелочь включая охрану. Об этом Фальк узнал утром, когда к нему заглянул главный и единственный представитель полиции в Зеленом Луге урядник Александр Петрович Сидоров. После поимки преступника, стращавшего деревню под видом призрачного серого монаха, доктор и страж порядка подружились и регулярно посещали курзал, дабы сыграть в бильярд или просто выпивали чай, а то и чего покрепче. Василий Отович также по доброте душевной снабжал Сидорова качественными сигарами, которые тот на свою невеликую зарплату позволить себе не мог. Вот и сейчас доктор Фальк, попивающий утренний кофе на веранде, обрадовался визиту Александра Петровича, жестом пригласив его присаживаться в соседнее плетеное кресло. — Я так понимаю, вы планируете заглянуть на аукцион в Швейцарии? — спросил урядник. — Да, Виктор Львович обещал приберечь нам с Лидией. два местечка, — ответил Фальк. — Поборетесь за приз? — Нет, что вы. Я, конечно, не бедствую, а порой так вообще сиборитствую, но бутылка вина за двести рублей для меня стала бы слишком большим расточительством. — А вы откуда знаете про аукцион? — Деревня гудит? — Конечно. — ответил Сидоров и недовольно скривился. — Предположу, что те, кому не хватило места на самом аукционе, будут бродить вокруг Швейцарии, пытаясь заглянуть в окна и ловить каждое слово на торгах. — А почему это вас столь волнует? — Виктор Львович попросил меня поучаствовать в мероприятии, присмотреть за тем, чтобы все прошло спокойно. — Не бесплатно, надеюсь? — Конечно, нет. — смутился Александр Петрович. — Такие подработки, конечно же, не приветствовались. Но и на жалование деревенского урядника семью досыта не накормишь. Поэтому Фальк Сидорова не осуждал. — А волнуетесь-то почему? — снова спросил доктор. — Боитесь, как бы начальство не прознало? — Да черт с ним, с начальством! Меня больше пугают суммы, которые планируют потратить участники. Конечно, сейчас живется куда спокойнее, чем пару лет назад, но все же. Люди вечером соберутся непростые, состоятельные. Тысяч десять-двадцать рублей между собой у них будет. И это не считая украшений на дамах, без которых тоже не обойдется. Ограбление опасаетесь, — понял Фальк. Опасаюсь, — согласился урядник. Виктор Львович, конечно, свою охрану тоже наймет, но все же... Я ведь поэтому и заглянул к вам. С просьбой. После того, как вы помогли с убийцей, я совсем уверился, что глаз у вас, что алмаз. Вы уж, если не сложно, на аукционе посматривайте по сторонам. Увидите, чего подозрительное, шепните словечко. Не слишком многого прошу. — Ну, вообще-то я намеревался там отдохнуть, порадоваться компании и вкусной еде, — ответил Фальк. К тому же в прошлый раз, когда я по собственной глупости ввязался в полицейские дела, меня похищали, угрожали пистолетом, покушались на мою кухарку. — Чаю! — раздался зловещий шепот из темноты за дверями гостиной, заставив Сидорова вздрогнуть от испуга. — Клатильда Генриховна, бога ради, да перестаньте же вы так пугать! Не хочу я чаю! — — воскликнул урядник, придя в себя. Престарелая кухарка Василия Отовича, славившаяся умением наводить ужас на все живое, кроме самого Фалька и почему-то Лидии, невозмутимо развернулась и вновь исчезла в доме. — Так о чем мы? — спросил Фальк. — Ах да, полицейские дела. — Василий Отович, помилуйте, я же не предлагаю преступление расследовать. «Просто прошу, чтобы вы исключительно в том случае, если вам в глаза бросится что-то подозрительное, сообщили мне», — попросил урядник. «Ну, на таких условиях, пожалуй, отказаться было бы невежливо», — согласился Фальк. Проводив Сидорова, доктор задумался, чем занять остаток дня до аукциона. На ледию можно было не рассчитывать. Несмотря на ее временами нонконформистские взгляды, Перед официальным ужином она будет прихорашиваться часами. Купаться не хотелось, в яхт-клубе на сегодня событий не планировалось. Посидеть дома можно будет, когда придут неизбежные для этих широт дожди. А значит, оставалось неторопливо пройтись до курзала и проверить новые поступления в тамошней библиотеке. Прогулки по зеленому лугу Фалька радовали всегда. Это вам не каменный и ординарный Петербург который доктор, впрочем, тоже нежно любил. Здешние улицы переходили в извилистые тропинки, сквозь кроны деревьев пробивались лучи теплого солнца, а вдоль дорог благоухали ароматные дикие цветы. Дачи в центре деревни принадлежали состоятельным владельцам и тоже радовали глаз своим внешним видом — башенками, верандами, садами. Можно десятки раз пройтись одной и той же дорогой и не надоест, К Курзалу Василий Оттович вышел спустя двадцать минут неторопливой прогулки. Как уже не раз говорилось, это здание служило центром общественной жизни всего Зеленого Луга. Сюда приходили читать книги, рисковать в азартных играх, на мастерство. Те развлечения, где победа отдавалась на волю случая, не допускались. Заниматься спортом, обедать и ужинать, слушать концерты и смотреть дачные спектакли. Увеселения обычно начинались к вечеру, поэтому сейчас курзал был относительно пуст и тих. Правда, насладиться пустотой и тишиной Фальк не успел. Когда доктор уже подошел к дверям курзала, округу огласил жуткий треск, от которого даже не слишком богатое воображение доктора представило себе чихающий паровоз. Затем из-за поворота вывернула черная самоходная повозка, Зовущийся автомобилем. За рулем ее сидел человек, Одетый в кожаную куртку, Кепку и огромные очки, Предохраняющие глаза от пыли и копоти. Завидев фалька, Мужчина остановил свой жуткий агрегат, Дружелюбно помахал рукой и прокричал. <м> — Хэллоу, <promoting it> любезный! Не подскажете, Где находится гостиница «Швейцария»? — Вам нужно свернуть направо вон там, Затем налево, и немного проехать вдоль променада у моря. Поворот к Швейцарии вы не пропустите. — Благодарю вас! Водитель дернул за какой-то рычаг. Мотор вновь зафыркал, забулькал и толкнул адскую повозку вперед. Василий Оттович проводил его недовольным взглядом. — Подумать только, некоторые смеют утверждать, что за этим видом транспорта будущее. Фалькс с содроганием представил несколько десятков эдаких самоходных колесниц, чадящих по тихим улочкам зеленого луга, отравляя воздух и нещадно третируя барабанные перепонки. Отбросив на доктор вновь взялся за ручку двери и вновь был прерван. — Василий Оттович, друг мой! Раздался за спиной тошнотворно жизнерадостный голос председателя общества благоустройства Кунина. Фальк бросил взгляд через плечо, хотя и так хорошо представлял, что там увидит. Кунин спешил к нему на всех парах, одетый во всегдашний курортный френч, на фоне которого, а также полностью седых бороды и усов, лицо председателя выглядело особенно алым. Евламби Аристархович. — Не бережете вы себя. Укоризненно обратился к нему Фальк, которого отнюдь не радовала перспектива начинать день с реанимации сраженного инфарктом председателя. — Какие мои годы, доктор! Я здоров, как бык! — пропыхтел Кунин, останавливаясь рядом. — Василий Оттович, вы здравомыслящий человек. Скажите же мне, что вы не намереваетесь принимать участие в этом глупейшем аукционе. — Я намереваюсь исключительно съесть все, что поставит передо мной повар Виктора Львовича, — чистосердечно признался Фальк. — Но почему же вы считаете, что аукцион глупейший? — Во-первых, какой смысл проводить его в Швейцарии, когда я готов был предоставить в распоряжение Козлова весь Кургаус? Кунин принялся загибать пальцы. — Во-вторых, что за ценность в бутылке вина? Их, простите, в любой казенной лавке несметное количество. В-третьих, публика обезумела. Вы вот знаете, например, что отдельные сомнительные личности уже организовали сбор ставок на победителя? — И что в этом такого? — спросил Фальк. — В том, что это же натуральный тотализатор. Говорят, что счастливчик, угадавший победителя и точную стоимость, по которой уйдет вино, заберет себе весь банк. «Буду только рад за него», — пообещал Фальк. «Вы-то почтите Швейцарию своим присутствием?» Если бы Евлампий Аристархович ответил «да», то доктор готов был в тот же момент броситься к Лидии и умолять ее отменить вечерний выход в свет. К счастью, или, как впоследствии выяснил Фальк, к несчастью, председатель помотал головой. «Нет уж». — Ни один Кунин не запятнал себя азартными играми и торгашеством, и я не стану первым. — Вам бы тоже не рекомендовал, Василий Оттович, Подумайте о репутации. — Так и поступлю, — торжественно пообещал Фальк. — Благодарю за наставление, — Ивлампери Стархович. Удовлетворенный его ответом, Кунин откланялся и потрусил дальше, искать новую жертву для своих славоизлияний. Фальк проводил его взглядом, а затем подозрительно покосился на входную дверь курзала. Предыдущие две попытки открыть ее призвали шумный автомобиль и не менее шумного Евлампия Аристарховича. Стоило ли рисковать еще раз? На самом деле выбора как такового перед Василием Оттовичем не стояло. Во-первых, трусливое бегство прочь от курзала недостойно славного рода фальков. Во-вторых, оно требовало отказа от принятого плана. А как мы знаем, доктор обожал строить планы, но еще больше их притворять в жизнь. Значит, даже если бы небеса разверзлись, и громогласный голос велел Василию Оттовичу не открывать двери Кургауза... Хотя нет, в таком случае Василий Оттович прислушался бы к благоразумной стороне своей натуры, а никак не упрямой. Но небеса молчали и разверзаться не торопились а потому Фальк вновь потянулся к дверной ручке. Дверь распахнулась, и из нее, едва не сбив доктора, вылетела средних лет пара. Прилично одетый господин в пенсне и закрученными лихой спиралькой усами, и не менее элегантная дама в строгом летнем платье. «И на что?» Женщина явно продолжала фразу, начатую на повышенных тонах еще внутри. «На какую-то бутылку вина!» «Это мои деньги!» — запальчиво крикнул мужчина. «Нет, друг мой сердечный, это наши деньги! Не забывай, что большей долей своих капиталов ты обязан моему приданному. И, повторюсь, ты хочешь спустить их на бутылку вина? Тебе мало тех, что ты выпиваешь каждый день без счета? Уйди, постылая!» — вскричал мужчина и бросился прочь от Кургауза. «Нет, я еще не закончила!» Грозно крикнула ему дама и припустила следом. Фальк понял, что только что ему выдалась честь лицезреть главных зеленолужских скандалистов — Валентина Карповича и Ольгу Константиновну Лукьяновых. Историю их брака знали все старожилы, ибо брак этот был по расчету и оговорен еще их родителями, представителями двух богатых купеческих семейств. Ни о какой любви и страсти между молодыми речи не шло. Да что уж там, даже их согласия никто не спрашивал. Так, обыкновенная финансовая операция по объединению капиталов. Валентин Карпович и Ольга Константиновна были женаты уже почти 15 лет, неоднократно порывались развестись, но каждый раз их останавливала перспектива раздела имущества, грозившая затянуться надолго и существенно подпортить их торговые дела. Так они и жили порознь, изредка встречаясь лишь для ссор, скандалов и куда реже для обсуждения будущих сделок. Похоже, что очередную их склоку невольно вызвали Виктор Львович Козлов и его аукцион. Фальк обреченно вздохнул. Теоретически, по народному поверью, все три неприятности, вызванные его стремлением зайти в курзал, уже произошли. Но Василий Оттович в народные предания не верил а потому допускал возможность того, что за дверями его ждут все новые и новые раздражители. Однако дурное предчувствие обмануло доктора. Его покой не тревожил больше никто. И следующие несколько часов он провел в тихой ленности, листая присланный утром из Петербурга новый номер журнала «Будильник». Но не будем радоваться за Василия Оттовича раньше времени. Всем его опасениям предстояло сбыться тем же вечером.